Глава десятая. Словно живые змеи. С Ксенией Никита столкнулся во дворе школы после окончания уроков. Факультатив по химии отменили. Елена Владимировна копошилась в зимнем саду, рассаживая очередную партию растений, присланную из городского ботанического сада. Ей помогали два болтуса из одиннадцатого класса, которых Нелли Олеговна поймала за курением. Перекапывали грядки. Ксения сидела на перилах крыльца, нежесть на осеннем солнышке. Она была одна, и Никита не применил этим воспользоваться. Но уже подойдя к ней вплотную, вдруг понял, что совершенно не знает, о чем говорить. Все было куда проще, когда они вместе спасались от Едвиги Савицкой. Ксения была просто другом, товарищем по несчастью. Сейчас же он вдруг начал робеть перед ней. «Греешься?» — тихо спросил он и тут же мысленно обругал себя за это. Хороший способ начать беседу, ничего не скажешь. — Ага, — кивнула Ксения. — Кто знает, может, это последний теплый денек в этом году. Вот и стараюсь поймать остатки ультрафиолета. Никита присел рядом с ней на перила и задумался. — Странный ты какой-то в последнее время, — заметила Ксения. — У меня такое чувство, что ты меня избегаешь. «Что?» — горячо воскликнул Никита. «Вовсе нет, просто я... Ну, в общем, вот так». «Понятно», — спокойно сказала Воропаева. Артем и Ирина наблюдали за ними с третьего этажа, из окна редакции развалившись на подоконнике. «А ведь он впрямь втрескался в нее», — протянул Артем. «Да ну», — отмахнулась Ирина. «Правда, правда. Сейчас начнет нести всякую чушь и совершать дурацкие поступки. Он всегда так делает, когда теряет голову от какой-нибудь девчонки», — сознанием дела произнес Артем. «Вспомни, как было с Ольгой Ожеговой. Он облил ее борщом, потом едва не прибил своим скейтом, потом влез к ней в окно». «Это я помню», — Ирина хохотнула. «Я ведь жила с ней в одном доме. Чуть со страху не спятила, когда увидела его за своим окошком». никита и ксения Этого не слышали. «Может, я тебя обидела чем-то?» — поинтересовалась она. «Иногда я говорю всякие глупости, и только потом до меня доходит, что именно я ляпнула». «Что ты? Мне не за что на тебя сердиться», — как можно дружелюбнее сказал Никита. «Мы ведь друзья!» И он шутливо хлопнул ее по плечу. Ксения не удержалась на перилах и кувырнулась через перила. Никита в последний момент успел схватить ее за штанину джинсов джинсы треснули ксения с шумом рухнула в кусты а в руке обомлевшего никиты остался здоровенный клок ее штанов ну что я тебе говорил артем расхохотался ирина громко прыснула и правда никита с вытаращенными от ужаса глазами слетел с крыльца и бросился в кусты ксения поднялась на ноги и очумело уставилась на него — Это были мои лучшие джинсы? — растерянно произнесла она. — Прости, — выдохнул Никита. — Я неуклюжий и к тому же дурак. — Как же я теперь домой пойду? Правая штанина ее джинсов была оторвана напрочь, левая треснула по швам и также держалась на честном слове. Никита машинально протянул ей кусок ткани. «Спасибо, вы очень любезны», — Ксения сделала реверанс. «Но это не решает мою проблему». Никиту вдруг осенило. «Мой отец работает в Бальзаке. Там полно отделов с одеждой. Пойдем туда прямо сейчас, и он поможет тебе что-нибудь выбрать. К тому же ему, как сотруднику супермаркета, положена большая скидка». «Купите мне новые штаны?» — с сомнением в голосе спросила Ксения. «Конечно, ведь это я их порвал». «Хорошо, я принимаю твое предложение, но как мы доберемся до супермаркета? Мне из кустов-то стыдно выйти в таком виде». Никита почесал и без того взлохмаченный затылок. «Вызовем такси», — предложил он. «Хорошо, но проезд я сама оплачу, не все же тебе на меня тратится». Супермаркет «Бальзак» располагался в огромном торговом комплексе, превышающим своими размерами городской стадион. Под его прозрачной крышей размещалось невероятное количество отделов, бутиков, небольших кафе и залов с игровыми автоматами. В длинных извилистых переходах звучала приятная музыка, переливались разноцветными огнями многочисленные витрины. Никита и Ксения вошли через центральный вход и оказались в громадном атриуме из стекла и стали. В центре зала плескался красивый фонтан. Современные лифты в стеклянных шахтах без устали сновали вверх-вниз, развозя посетителей супермаркета по этажам. Улыбчивые продавцы приветствовали покупателей и приглашали их посетить свои отделы. Никиту здесь многие знали. Пока ребята шли к кабинету Игоря Николаевича, несколько человек помахали ему рукой. Ксения закатала уцелевшую штанину выше колена, придав треснувшим штанам вид шорт. Видок был тот еще, но все же лучше, чем раньше. Они поднялись на третий этаж супермаркета, прошли мимо китайского ресторана, обогнули недавно открывшийся небольшой кинозал, распахнувший свои двери перед началом очередного сеанса, и, наконец, добрались до кабинета администратора. «Никита?» — увидев сына на пороге, Игорь Николаевич вздрогнул. Что опять стряслось? Он привык к тому, что дрожайший отпрыск является к нему на работу только в самых экстренных случаях. Пожар, замыкание электропроводки, скандал с соседями. Хорошо, если просто раздолбал старый скейтборд и срочно примчался за новым. Интуиция не обманула отца и на этот раз. «Знакомьтесь», — сконфуженно произнес Никита, — «это Ксения Воропаева, а это мой папа». «Здравствуйте!» — смущенно кивнула девушка. «Приятно познакомиться», — улыбнулся Игорь Николаевич. «Так что привело вас сюда?» «Я случайно порвал ее джинсы», — покраснев признался Никита. Ксения стыдливо поддернула короткие штанины. «Ей нужны новые». «Понятно!» — отец вздохнул ну что ж пойдем в отдел джинсовой одежды как это вышло тихо спросил игорь николаевич когда они выйдя из кабинета направились к эскалатору не поверишь сказал никита и все же я случайно спихнул ее с крыльца потом поймал и при этом ее джинсы порвались узнаю своего сына понимающий изрек игорь николаевич — Ладно, хоть симпатичная, чем не повод для знакомства. — По правде сказать, мы с ней учимся в одном классе. — Ага, и ты решил порвать на ней штаны. — Папа! — возмущенно сказал Никита. — Молчу, молчу. — И не вздумай рассказать об этом Марине. Она ведь всю оставшуюся жизнь будет мне это припоминать. А у меня пропадет к тебе всякое уважение. — Какие взрослые рассуждения. В широком коридоре... Напротив отдела джинсовой одежды был разбит настоящий цветник. Красивые вьющиеся стебли, покрытые яркими цветами, цепляясь за тонкую декоративную решетку, поднимались к потолку и распространялись по стенам. Здесь размещалось несколько бутиков, и разросшиеся растения образовали красивые арки над входом в каждый отдел за прилавком заваленным джинсами самых разных расцветок стояла молодая привлекательная продавщица она аккуратно складывала штаны и рассовывала их по пластиковым пакетам добрый день игорь николаевич приветливо поздоровалась она какими судьбами в нашем отделе вот лизочка подбери девушке новые штаны и запиши на мой счет я сегодня же все оплачу будет сделано отчеканила лизочка она вышла из за прилавка и внимательно осмотрела Ксению. — Так, размеры твои я примерно поняла. Пойдем-ка вот сюда. Лизочка взяла ее за руку и увела за собой. Игорь Николаевич повернулся к Никите. — Ладно, здесь я вас оставлю, разберетесь как-нибудь. И не забудь девушку до дома проводить, кавалер. — Разберемся как-нибудь, — повторил Никита. — Только не трогай больше ее штаны отец ушел. Никита стал разглядывать витрины. Все равно делать было больше нечего. Он уже подумывал, не купить ли и себе новые джинсы, все равно все запишут насчет отца, как вдруг дверь магазина отворилась. Вошла молодая девушка, его ровесница. Она была очень красива, с большими зелеными глазами и короткими черными волосами. И выглядела эффектно. Кожаная курточка — Узкие джинсы и изящные сапожки из змеиной кожи. Никита просто к месту прирос. «Тесса!» Вот уж кого он не ожидал здесь увидеть, так это девушку-оборотня из стаи Иоланды. «Привет, Никита!» — улыбнулась Тесса. «Какая приятная встреча!» «Привет!» — буркнул Легостаев. «Что ты здесь делаешь?» Вот решила обновить свой гардероб. Даже оборотням иногда хочется пощеголять в чем-нибудь новеньком. «Спятило — Спятило! — прошипел Никита. Он быстро осмотрелся. В магазине кроме них двоих никого не было видно. Никита немного расслабился. — В чем дело? — как ни в чем не бывало, — спросила Тесса. — Незачем так кричать об оборотнях. И у стен бывают уши. — Остынь! Я гляжу, ты все еще изображаешь обычного человека. На твоем месте я бы давно наплевала на все приличия. Ты оборотень, Никита Легостаев. Причем не простой, а чистокровный самец Альфа. Так гордись этим. — С чего вы взяли, что я Альфа? — удивился юноша. — Ты потомок Иллариона Чернорукова, а он был Альфой. Значит, и ты Альфа. — Но что это значит? Это значит, что, когда придет время, ты сможешь создавать оборотни из других людей. Один укус — и встая на одного члена больше. «Не собираюсь я никого кусать», — возмутился Никита. «Ты не сможешь противостоять своей новой сущности», — улыбнулась Тесса. «Ты станешь Альфой. Так смирись со зверем, сидящим внутри тебя». Она направилась к полкам, — и принялась разглядывать разложенный на них товар. «Нет внутри меня никакого зверя», — сердито сказал Никита. «Ойли!» Тесса усмехнулась, а затем быстро вытащила из сумочки белый, свернутый носовой платочек и аккуратно его развернула. «Вот, лови!» Девушка бросила Никите нечто маленькое и блестящее. Он поймал. И тут же, вскрикнув, отшвырнул предмет от себя, — Блестящая монетка со звоном покатилась по полу, а на ладони Никиты остался настоящий ожог. «Что это?» «Царский серебряный рубль», — спокойно сказала Тесса. Она нагнулась и подобрала монетку, взяв ее через платок. Потом вновь спрятала в сумку. «Оборотни не выносят серебра. И ты только что в этом убедился. Убедился, что ты один из нас». Самый настоящий зверь. — Ты сумасшедшая, — сказал Никита. — Зачем ты носишь это с собой? Он взглянул на ожог. Тот быстро затягивался. — Просто так, — пожала плечами Тесса, — чтобы никогда не забывать о том, кем я являюсь, и другим не давать забыть. Дверь отдела вновь отворилась. На этот раз в магазин вошел мужчина. Высокий, широкоплечий, смуглый, с длинными угольно-черными волосами, распущенными по плечам и такими же черными усами. «Вот ты где, Тесса!» — с облегчением произнес он. «Я повсюду тебя ищу. Нам уже пора». «Какая жалость! Я так и не успела себе ничего выбрать. Вернешься сюда в следующий раз». Тесса с загадочной улыбкой взглянула на Никиту. «Кстати, познакомьтесь, это мой отец». Константин, между прочим, нынешний вожак стаи. «А это...» — она повернулась к отцу. «Никита Легостаев». «Наследник», — удивленно прошептал Константин. «Вожак?» — изумился Никита. Они с Никитой с интересом уставились друг на друга. Никите не доводилось еще встречаться лицом к лицу с взрослым оборотнем. Конечно, он сталкивался с когтем, клыком и челюстью, но они были лишь на несколько лет старше его. Константин же выглядел очень зрелым, от него так и веяло мудростью и силой. Никита вдруг ощутил, как по его спине побежали мурашки. Он понятия не имел, что у стаи есть свой вожак. Отец Тессы приблизился и протянул ему руку. Его рукопожатие было сильным и одновременно мягким, теплым. «Я очень рад, что мы наконец-то познакомились, наследник», — сказал он. «Все члены стаи с нетерпением ждут, когда произойдет воплощение, и ты обретешь наследие нашего прародителя». «Когда тебе исполнится шестнадцать?» «Скоро», — арабея произнес Никита. «Рад это слышать». «Ты должен как-нибудь прийти к нам, Никита. Я познакомлю тебя с остальными, представлю тебя твоей будущей семье, твоей стае». «Непременно», — быстро проговорил Никита. «Только время выберу». «Отлично», — кивнул Константин. «Приходи, когда будешь готов». «После дождичка в четверг», — подумал Никита. «Или когда рак на горе свистнет». Меньше всего ему хотелось знакомиться с оборотнями. Константин склонил голову в легком поклоне. Затем взял Тессу под локоток, и они вышли из магазина. На прощание девушка помахала Никите рукой. А через несколько минут в торговый зал вернулись Ксения с Лизочкой. На Воропаевой уже были новые джинсы. Стильные, расшитые металлическими клепками, с орнаментом по низу штанин но как ксения крутанулась на месте демонстрируя никите обновку круто сказал он первое что пришло на ум твой папа очень любезен настоящее сокровище а не отец я знаю улыбнулся никита он мне всегда в этот момент снаружи донесся истошный женский вопль сопровождаемый грохотом стекла что-то тяжело упало, послышались крики топот бегущих ног. У Никиты душа ушла в пятки. Оборотни не иначе. Тесса и ее папаша на кого-то напали. Ксения быстро бросилась к выходу. Никита рванул за ней. Но оборотней давно и след простыл. причины инцидента оказались вовсе не они. Никита не успел вовремя притормозить и врезался в Ксению, ошарашенно замерзшую на дороге. Лизочка догнала их и громко охнула, увидев происходящее в коридоре. Декоративные растения на стене извивались, словно живые змеи. Сходство подчеркивалось еще и тем, что их стебли стали неимоверно толстыми и напоминали удавов. Длинные толстые побеги оплетали дергающуюся и громко вопящую продавщицу из соседнего отдела, прижимая ее к потолку. Похоже, растения вломились в бутик, разбив стеклянную витрину, вытащили молодую женщину наружу и теперь опутывали ее, как паук-муху. — Помогите! — испуганно кричала продавщица. — Они меня сожрут! Да что же это такое? — Жирные белые корни вылезли из кадок с землей и впились в мраморный пол. Они с легкостью пробили камень и вгрызлись в него, закрепляясь, быстро увеличиваясь в размерах. Никита с Ксенией озадаченно переглянулись. Они должны были помочь женщине. Но как? Однако их помощь не потребовалась. секунду спустя Рост стеблей сам собой прекратился. Они просто замерли, свесившись с потолка. Гигантские лианы, некогда бывшие обычным декоративным растением. Продавщица выкарабкалась из зарослей и неуклюже сползла на пол по лиане. Лизочка тут же бросилась к ней, помогая подняться. Та громко разрыдалась.